Рассказ о воре и простаке. Ночь 388. Рассказывают также, что один простак шел, держа в руке узду своего осла, которого он вел за собой. И его увидали два человека из ловкачей, и один сказал другому, я похищу осла у этого человека. — Как ты его похитишь? — спросил тот. И лавкач ответил, — Следуй за мной, и я покажу. И он последовал за ним, а лавкач подошел к ослу и отвязал повод и отдал его товарищу. И тот надел повод себе на шею и шел за простаком до тех пор, пока не убедился, что его товарищ ушел со слом и тогда он остановился. И простак потянул за повод, но человек не пошел. И простак обернулся и увидел, что повод надет ему на шею. — Что ты такое? — спросил его простак. И человек ответил. — Я твой осел? И у меня дивная история. У меня была мать, праведная старуха, и в какой-то день я пришел к ней пьяный, и она сказала о дитя мое. Рассказь я перед Аллахом Великим в этих грехах. А я взял палку и побил мать, и она прокляла меня. И Аллах Великий превратил меня в осла и отдал тебе в руки. И я провел у тебя все это время, а сегодня моя мать вспомнила обо мне, и Аллах смягчил ко мне ее сердце, и она помолилась за меня, и Аллах снова сделал меня человеком, как прежде. — Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха, высокого великого, — воскликнул простак. Заклинаю тебя Аллахаму, брат мой, считай меня невиновным в том, что я с тобой сделал за езду на тебе и другое. И затем он пустил этого человека идти своей дорогой. И тот ушел, а обладатель осла вернулся к себе домой, пьяный от заботы и огорчения. И жена спросила его, что тебя постигло и где осел. И простак ответил, ты ничего не знаешь о деле со ослом, я расскажу тебе его. И он рассказал ей эту повесть. А жена воскликнула горе нам от Аллаха Великого. Как могло случиться такое, что мы заставляли себе служить сыновей Адама? И потом она стала раздавать милостыню и просить у Аллаха прощения, а тот человек просидел некоторое время дома без работы, и жена его сказала, до каких пор будет это сиденье дома без работы? Иди на рынок, купи нам осла и работай на нем. И ее муж пошел на рынок и остановился около ослов. И вдруг видит, продают его осла. И, узнав осла, он подошел к нему и приложил рот к его уху и сказал «Горе тебе, злосчастный! Может быть, ты вернулся к пьянству или побил свою мать? Клянусь Аллахом, я больше никогда тебя не куплю». А потом он оставил его и ушел.